Часть шестая. Кофи на миле. Глава первая. Я сидел на закрытой веранде Джорджия Пайнс с отцовской перевой ручкой в руке, отключившись от реальности, вспоминая ту ночь, когда я, Гарри и Зверюга вывели Джона Кофи из тюрьмы и повезли к Мелинде Мурс в надежде спасти её. Я написал о том, как мы накачали снотворным Уильяма Уэртона, любившего называть себя «Крошка Билл». Написал, как мы обредили Перси Уэтмора в смирительную рубашку и сунули в изолятор в конце «Зелёной мили». Написал о необычайном ночном путешествии, о чуде, свидетелями которого нам довелось стать. Мы увидели, как Джон Коффи оттащил женщину от края могилы. «Нет». Вытащил её с самого дна. Я писал, не замечая, что вокруг движется Джорджия Пайнское время. Старики спустились в столовую поужинать, затем потянулись в центр развлечений. Да, вы имеете право хохотнуть. Получить вечернюю дозу информации. Я вроде бы помнил, как моя подруга Элейн Конноли приносила мне сэндвич. Я вроде бы её поблагодарил, сэндвич съел, но когда именно она его принесла и с чем был сэндвич, сказать не могу. Потому что находился в тот момент, в 1932 году, где сэндвич приносил нам старик два зуба, который катил перед собой тележку, расписанную цитатами из Библии. Со свининой пять центов, с говядиной десять. Я помню, как в доме престарелых становилось всё тише и тише. Старики готовились к отходу ко сну. Я слышал, как пел мики пожалуй, самый добрый из сотрудников, разнося по комнатам лекарства. О долине, откуда ушла красивая девушка. О том, как оставшиеся будут вспоминать её большие глаза и нежную улыбку. Песня заставила меня вновь вспомнить Мелинду, Слова, которые она сказала Джону после того, как свершилось чудо. «Я видела тебя во сне. Я видела, ты блуждал во тьме, как и я. Мы нашли друг друга». В Джорджии Пайнс всё угомонилось. Миновала полночь, а я всё писал. О том, как Гарри напомнил, что нам мало вернуть Джона в тюрьму, ведь потом придётся разбираться с Персией. Вот тут на меня и навалилась усталость. Слишком долго я не выпускал из руки отцовскую ручку. Я положил её на стол, вроде бы лишь на несколько секунд, чтобы размять пальцы, потом лёг лбом на руку и закрыл глаза, чтобы они немного отдохнули. Когда я открыл их вновь и поднял голову, в окно ярко светило утреннее солнце. Я взглянул на часы, начало девятого. Я проспал, сидя, положив голову на руки, словно какой-нибудь пьяница, добрых шесть часов. Я встал, морщась от боли, затекла спина. Подумал о том, что надо бы спуститься на кухню, взять пару гринков и отправиться на утреннюю прогулку. Затем посмотрел на исписанные листы и решил, что прогулку можно отложить. Не хотелось мне в то утро играть в прятки с Брэдом Доулином. А вместо прогулки я мог дописать всё до конца. Иной раз следует поднажать, пусть тело и мозг протестуют, требуя перерыва. Иногда это единственный способ дойти до конца. И я отчётливо помню, как в то утро пытался отделаться от назойливого духа Джона Коффи. «Хорошо», — сказал я себе. «Ещё одна миля. Но сначала... Я прошёл в туалет в конце коридора на втором этаже. Когда стоял у писсуара, на глаза мне попался детектор дыма, торчащий из потолка. Он напомнил мне об Элэйн, о том, как днём раньше она отвлекла Доулена, чтобы я мог прогуляться в лес по своим делам. От писсуара я отходил, улыбаясь во весь рот. На веранду я вернулся в превосходном настроении. «Кто-то...» Я решил, что это была Элэйн, поставил чайник рядом с моей рукописью. Я жадно выпил две чашки чая до того, как сесть за стол. Наконец, заняв привычное место, я снял с ручки колпачок и вновь начал писать. И только успел вернуться в 1932 год, как на меня упала тень. Я поднял голову, и у меня засосало под ложечкой. доулен стоял между мною и окнами и ухмылялся. «Заметил, что ты пропустил утреннюю прогулку, Полли, и решил посмотреть, не найду ли я тебя здесь, чтобы убедиться, не заболел ли ты, знаешь ли». «Какой ты, однако, добрый и заботливый». Голос мой звучал нормально, но сердце билось уж очень сильно. Я его боялся». Он напоминал мне Перси, которого я не боялся никогда, но я был молод, когда жизнь свела меня с Перси. Ухмылка Брэда стала шире, но осталась столь же неприятной. Мне сказали, что ты просидел тут всю ночь, Полли. Всё писал и писал. Это не дело. Такие старые пердуны, как ты, должны по ночам спать. перси Начал было я, увидел отразившееся на его лице недоумение и понял свою ошибку. Глубоко вдохнул и заговорил снова. «Брэд, чего ты на меня наезжаешь?» Ответил он после короткой паузы. «Старина, возможно, мне просто не нравится твоя физиономия. Отчего ты пишешь? На завещание не похоже». Он шагнул к столу, наклонился... Я хлопнул рукой с растопыренными пальцами по листу, на котором писал, остальные начал переворачивать свободной рукой. А вот с этим у тебя ничего не выйдет, старичок, говорил он со мной как с ребёнком. Если Бред хочет что-то посмотреть, Бред посмотрит. А уж потом можешь положить свою писанину в грёбаный сейф. Пальцы его руки, молодой и сильный сомкнулись на моём запястье и сжали его. Боль пронзила всё тело. Я застонал. «Отпусти!» — вырвалось у меня. «Когда ты дашь мне посмотреть, что ты пишешь?» Он больше не улыбался, но лицо оставалось весёлым. Такие весёлые лица свойственны тем, кто любит причинять другим боль. «Дай мне посмотреть, поле «Я хочу знать, что ты пишешь». Моя рука начала сползать с последнего листа, на котором речь шла о том, как мы везли Джона по тоннелю под дорогой. «Я хочу знать, не пишешь ли ты о том, что делаешь...» «Оставьте этого человека в покое!» Голос прогремел, как удар хлыста в сухой жаркий день. бред подпрыгнул, словно пришелся этот удар по его заднице. Он отпустил мою руку, которая тут же упала на исписанные листы, и мы оба повернулись к двери. Там стояла Элэйн Конноли, которая давно уже не выглядела такой посвежевшей, уверенной в своих силах. Джинсы обтягивали её бёдра и длинные ноги. Волосы украшала синяя лента. В скрюченных артритом руках она держала поднос. Сок, яйца всмятку, гренок, чай. Глаза её сверкали. «Что это вы придумали?» — пожелал знать бред «Тут есть не положено». «А он поест!» — все тем же командным тоном ответила Элэйн. «Я никогда не слышал, чтобы она так разговаривала. Мне понравилось. Я поискал отблеск страха в её глазах, но нашёл только ярость». «А ваше дело убраться отсюда, прежде чем я поступлю с вами так, как следует поступать с тараканами, пусть из рода человеческого!» Доулин шагнул к ней, с одной стороны рассверепев, с другой не зная, как ему вести себя в такой ситуации. Я подумал, что это опасное состояние, но Элэйн не дрогнула. «Готов спорить. Я знаю, почему вчера сработала пожарная сигнализация» процедил Доулин. «Возможно, тут не обошлось без одной старушенции с куриными лапами вместо рук. А теперь выметайся отсюда. Мы с Полей не закончили наш разговор». «Его зовут мистер Эджкомп», напомнила она. «А если я еще раз услышу, как вы называете его Полей, я могу пообещать вам, мистер Доулин, что больше в Джорджия Пайнс вы работать не будете». «Да кто вы такая?» — Доулин надвинулся на неё, попытался рассмеяться, но смех застрял у него в горле. «Я прихожусь бабушкой, одному человеку, который в настоящее время избран спикером палаты представителей штата Джорджия, мистер Доулин. И человек этот любит своих родственников, особенно тех, кто старше его по возрасту». Улыбка слетела с лица Доулина, как исчезает под мокрой тряпкой меловая надпись с классной доски. Бред застыл, не зная, что и думать. С одной стороны, он надеялся, что Элэйн блефует, с другой — боялся, что она говорит правду. а Действительно, чего ей блефовать, если проверить её слова — пара пустяков? Похоже, вторая версия уже казалась ему более логичной. И тут я расхохотался во весь голос, потому что вспомнил, как часто Перси грозил нам своими связями. Теперь же, впервые за мою долгую-долгую жизнь, ту же угрозу услышал сам Перси, пусть и в образе Брэда Доулина. Доулин пронзил меня взглядом и вновь повернулся к Элейн. «Я говорю серьёзно», — продолжала она. «Поначалу я решила не обращать внимания на ваше поведение». Я старуха, поэтому мне проще всего ни во что не вмешиваться. Но когда моим друзьям угрожают, когда их оскорбляют, я не могу стоять в стороне. А теперь убирайтесь отсюда и без единого слова». Губы Брэда зашевелились, как у рыбы. Уж он хотел произнести одно слово, возможно, рифмующееся со словом «скука». Но не произнёс. Ещё раз взглянул на меня и прошествовал мимо Эйлейн в коридор. Я шумно выдохнул, а Эйлейн поставила поднос передо мной и села напротив. «Твой внук действительно спикер палаты представителей?» — спросил я. «Действительно». «Тогда что ты здесь делаешь?» «Должность спикера позволяет ему разбираться с тараканами вроде Брэда Доулина» но не прибавляет богатства». <смех> Она рассмеялась. «Кроме того, мне здесь нравится. У меня хорошая компания». «Позвольте счесть это за комплимент», <смех> — улыбнулся я. «Пол, с тобой всё в порядке? Ты такой усталый?» Она протянула руку через стол и убрала с моего лба прядь волос. Болезнь изуродовала ей пальцы, но Элэйн так нежно прикоснулась ко мне. Я закрыл глаза. Открыл их, уже приняв решение. Я в полном порядке. И почти закончил. «Элэйн, прочитай то, что уже написано». Я протянул ей ворох листов. Возможно, они перепутались. Доулин здорово напугал меня, но на каждом стоял порядковый номер, так что она могла быстро их разложить. Элэйн пристально смотрела на меня, но листы не брала. «Ты закончил?» «Тебе потребуется несколько часов, чтобы всё прочитать. Ну, если ты сможешь разобрать написанное». Вот тут она взяла листы и просмотрела несколько. «У тебя отличный почерк, даже когда устает рука. Я всё разберу, можешь не беспокоиться». «К тому времени, когда ты всё прочтёшь, я поставлю последнюю точку». И за полчаса или час ты дочитаешь остальное. А потом, ну, если на то будет твоё желание, я хотел бы тебе показать кое-что. Имеющий отношение к твоим утренним и дневным прогулкам? Я кивнул. Она посидела, глубоко задумавшись, затем поднялась с листами в руках. Я пойду на улицу. Сегодня очень тёплое солнце. И дракон повергнут, на этот раз не рыцарем, а благородной дамой. Элейн улыбнулась, наклонилась и поцеловала меня над бровью, отчего у меня по телу побежали мурашки. Будем на это надеяться, но, по моему опыту, от драконов вроде бреда Доулина избавиться очень сложно. Она помялась. Удачи тебе, Пол. Я надеюсь, ты сможешь побороть то, что тебя мучает. «Я тоже на это надеюсь», — отозвался я, подумав о Джоне Коффи. «Я не смог помочь», — сказал Джон. «Пытался, но было слишком поздно». Я съел яйца, выпил сок, а оставил на потом. Взял со стола ручку и начал писать, по моим расчётам, в последний раз. Мне оставалась одна последняя миля, зелёная миля.